Глава 11. Обедали мы все вместе, причем ели продукты, доставленные родственниками Норгора. Как он и обещал, порталам в поместье принесли дичь, овощи, крупы, сладости и несколько видов чаев. Запасов было довольно много, по уверениям моей поварихи, на несколько недель. Так что в ближайшее время голодная смерть нам не грозила. Алантерель тоже выполнил свое обещание. Его родичи доставили дрова для каминов и кухонной печи. Сородичи Уруса еще не появлялись, а родня Оринуса пока не торопилась доставить в поместье мебель. В нужное время мы, вшестером, уселись за обеденным столом. Я, воодушевленная находками, довольно улыбалась. Женихи же смотрели настороженно и на меня, и друг на друга. Они понятия не имели, что можно ожидать от такой необычной невесты. Первое – горячий мясной суп ароматный и очень густой. Мы все съели молча. Затем, когда на тарелках оказалось второе, устаном основном каша и дичь я спросила, как часто здесь проходят подобные отборы. Очень редко, ваша светлость. Откликнулся Норгор, сидевший за столом, в черных штанах и зеленом камзоле, расшитом серебряными нитями. Обычно боги все решают за жениха и невесту. Их знакомят друг с другом и практически сразу же играют свадьбу. На моей памяти таких отборов не проводилось. В летописи упоминается три отбора за последние несколько тысяч лет. В основном для принцесс, оборотни, эльфы, тролли если я правильно помню. «Четыре», – подал голос Леонард. «Племянницы императора драконов позволили выбрать себе мужа три тысячи лет назад. Я с трудом сдержалась» чтобы не присвистнуть от удивления. Ну и чтобы не сказать гадость тоже. Боги оказывали мне великую честь, позволяя выбрать будущего мужа. Вот только им плевать было на то, что я вообще замуж не хотела. Сиди себе, как рапонцель, заточенная в старом доме, общайся с женихами, выбирай себе мужа. Прелесть же? Ого! Не для меня, правда. Но кого это волновало? Хотела бы я знать, За что удостоилась такой чести? Все же не выдержала я. У меня среди предков нет никаких императоров. Это известно лишь богам, о прекраснейшее. Напомнил о своем присутствии Алантериэль. И я мрачно посмотрела на него, но промолчала. «Ваша светлость!» вмешался Оринус, снова одетый во все черное. «Нам было обещано общение наедине!» «Разговор в гостиной!» На первом этаже сразу расставила я приоритеты. Помню, выбирайте между собой, кто будет первым, кто вторым и дальше по очереди. Если не успеем, закончим после ужина. Четверка многозначительно переглянулась. Могу поспорить, они уже обсудили очередность. И я был первым в этом доме, о, прекраснейшая! Заявил Алантериэль. И я хочу быть первым и во время беседы. Я только пожала плечами. Да на здоровье. Мне, в принципе, было все равно, у кого выведывать ту или иную информацию. Не эльф так оборотень скажет то, что я хочу услышать. В крайнем случае у вампира поинтересуюсь. Тролль, на мой взгляд, был излишне туповат. С ним только план сражения обсуждать. И то на бумаге. После обеда мы с Алантериэлем уединились в гостиной неподалеку от обеденного зала. Пышущий энтузиазмом, Одетый в наряд ярких цветов, мой первый жених, похоже, готов был сразить меня на повал, чтобы не пришлось встречаться ни с кем другим. «Благодарю за доверие. О, прекраснейшее!» – начал диалог Алантариэль. Едва мы уселись в кресло. «Я рад, что вы дали возможность каждому из нас объясниться». И я молчала. Сидела с загадочным видом и молчала. Собственно, возможность дали за меня – Те загадочные боги, которые внезапно решили устроить это шоу. Вот уж кого я первым делом привлекла бы к ответу. Увы, не дотянусь. Простая смертная никак не может оказаться в толпе богов. А жаль. Я бы популярно все им рассказала. Прямо по полочкам разложила бы. Они сразу осознали бы свою неправоту. Наверное, потому и стараются держаться от меня подальше. Гады такие. Моя семья будет рада, если вы станете ее частью. Продолжал тем временем Алантариэль. Мы живем дружно. И не слушайте вы тех, кто твердит о чрезмерной обособленности эльфов. Да, у нас отдельное государство, но мы с радостью примем любого. Даже оборотней. Мы не снобы, и мы... алантарель увлеченно пел дифирамбой себе и собственной расе. Прямо как Тетерев на таку, распушил хвост перед самкой и радуется, что его внимательно слушают. Я не прерывала его. Смысла не было. Такой любитель поговорить ни о чем явно не поможет мне в поисках информации. Пусть выскажется сам. А когда закончится выделенное ему время, я все узнаю у оборотня. Рапунцель. Сказка братьев Гримм. Входящий в сборник детские и семейные сказки. 1812 года. Различные версии сказок о заточенной в башне деви с длинными волосами издавна бытовали в устной форме.